Глава, тридцать седьмая. Вторник, двадцать февраля. Озираясь вокруг и прислушиваясь, не караулит ли поблизости брак, Рос свернулся к колодцу, откуда все началось. Оставшиеся две сумки по-прежнему стояли рядом. Он аккуратно завернул свою находку в полотенце и положил в уголок сумки, а закончив с этим, начал заметать следы. Отвинтил болт, закрученный его противниками, Извлек из колодца лестницу вместе с баллоном и спас жилетом. Упаковал все это. Затем вновь задвинул решетку и завинтил все шесть болтов. Заваливать камнями отверстий в стене не стал. До сих пор его никто не обнаружил. Значит, не обнаружат и дальше. Наконец, снял водолазный костюм и натянул свою одежду. Закончив, перебросил сумки через забор, а вслед за ними перелез и сам, постоянно прислушиваясь, не раздадутся ли рядом шаги или гул автомобильного мотора. Он выехал с Гластомберией и через несколько миль по направлению к Брайтону свернул на тихий проселок. Здесь, найдя припаркованный на обочине трейлер, остановился за ним так, чтобы не было видно с дороги. Запер дверь, включил свет в салоне, расстегнул насквозь промокшую сумку, лежащую на пассажирском сидении, и трясущимися руками извлек оттуда свою находку. К странной овальной формы ларец, покрытый толстым слоем пыли и грязи. Затем поднял его и потряс, приблизив к уху, «Кажется, внутри что-то есть». Поскрёк пальцем и грязи. Обнажилось дерево. Дрожа от предвкушения, Рос попытался разъединить две половинки ларца, но из этого ничего не вышло. «Придётся подождать до дома». «Что же там? Неужели то, что предсказывал Кук? Возможно ли такое? Или там ничего нет, и его ждёт лишь огромное разочарование?» Рос едва смелился надеяться. «Чаша Грааля». «Великая святыня, которую сам Иосиф Аримафейский или кто-то другой скрыл от вражеских взоров на две тысячи лет!» Взглянув в зеркало, Росс заметил у себя под носом и на губах завсовшую струйку крови. На лбу и на щеках виднелись царапины. Он смочил платок и тщательно вытер лицо. Нос все еще ныл. К нему было больно прикасаться. Россу показалось, что под глазами у него залегли темные синяки. «Быть может, все дело в освящении?» Ну если синяки, вправду там, но, скорее всего, сломан. Домой он приехал вскоре после двух, все еще на адреналине. Остановил машину перед гаражом рядом с Приусом Имаджем. Гараж они использовали лишь как склад и мастерскую, а машины всегда оставляли снаружи. Рос долго вглядывался во тьму и прислушивался, прежде чем выйти из машины и зайти в гараж. Дверь он открыл так, тихо, как только мог, включил в гараже свет, сбросил с плеч сумки, тщательно закрыл за собой дверь, и убедился, что она заперта. Затем повесил водолазный костюм сушиться на раму своего велосипеда, открыл внутреннюю дверь и с мокрой сумкой под мышкой прошел в дом мимо Монти, дремлющего дверей на подстилке. Пес открыл один глаз и снова закрыл, когда Росс на цыпочках прошел мимо него спальню. «Пресс-релиз для Имиджен будет такой». Расследовал историю с уклонением от налогов, подстерег у дома одну важную шишку из сети, чтобы задать ему пару нелицеприятных вопросов, а тот заявился и стухнул его по носу. Имиджин крепко спала. С его стороны кровати горел ночник. Как мило, что она об этом позаботилась. Росс готов был на цепочках выйти, но Имиджин повернулась на бок и провормотала. «Ну, как прошел вечер?» «Ничего интересного». «Вот и хорошо». «А у тебя?» «Книга не всем понравилась. Некоторые сочли, что она слишком растянута». Он наклонился к ней и поцеловал щеку. «Спокойный в Люблю тебя». «И я тебя люблю», — ответил Росс, вдруг остро ощутив, что лжет. Тихо прикрыв за собой дверь, он спустился на кухню, достал из шкафа бутылку скотча и сделал несколько глотков прямо из горлышка, чтобы немного успокоиться. Затем натянул резиновые перчатки, осторожно достал из сумки свою находку, Положил её в раковину, на сухое полотенце сфотографировал на телефон. Затем принялся неторопливо и осторожно, чистой тряпкой, стирать с неё пыль и грязь. Пользоваться щёткой не рискнул, но у могли быть рисунки или надписи, которые он боялся повредить. «Да, ларец был деревянным. Судя по всему, из дуба. Если судить, по форме сделан из двух половинок выдолбленного древесного ствола». «Дерево тёмное и очень старое. Нет, не так. Древнее». Подобные вещи Рос прежде видел только в музеях. «Доктор Кук», — мысленно спрашивал он, — «это и есть то, что вы искали? То, что поручил вам найти Бог? Первый из трёх таинственных предметов, чьи координаты вы получили с небес?» Вдруг мирнул свет, и Рос вздрогнул, остро, болезненно ощутив, как бьётся сердце. «На минуту замер, прислушиваясь, не станет ли имиджен?» В доме было тихо. Лишь Монти ворочался на своей подстилке и шумно локал из миски. «Стоит ли трогать эту штуку? Вдруг он её повредит? Может, лучше отдать специалистам? Например, отвезти в британский музей? Но тогда придётся объяснять, откуда он её взял, и о том, что внутри узнает множество посторонних». Нет, к такому Рос пока готов не был. Он сделал ещё несколько фотографий, затем взял с подставки большой тяжёлый нож для мяса и попытался открыть ларец. Увы, тот держался так, словно был выкован с целью куска металла. Как ни старался Рос, ему не удавалось всунуть между двумя половинками ствола даже кончик лезвия. Усталый и раздосадованный, он отнес ларез в гараж, поставил на верстак, купленный когда-то давно и с тех пор стоящий здесь без дела. Зажал в тисках так прочно, как только мог, не рискуя его раздавить, а затем взялся за болоток стамеску. Установив стамеску остырьем щели, Рос принялся постукивать по ней молотком. «Ничего!» — стукнул сильнее. «Ещё сильнее!» И, наконец, окаменелое от времени дерево поддалось. Четверть часа спустя ему удалось отколупнуть достаточно большой кусок. Роз сунул кончик стамески и в образовавшуюся щель повернул ручку. Раздался громкий щелчок, и крышка ларца открылась, словно раковину устрицы. Внутри лежал свёрток тёмно-коричьевой материи, привязанный чем-то похожим на пальмовые волокна. Аккуратно поставив и ларец, и крышку на верстак, предварительно застеленный тканью, Рос взял в руки свёрток, лёгкий и на ощупь твердый, Начал разворачивать. Материя была очень старой, местами буквально крошилась от древности. Развернув несколько слоёв, он наконец увидел, что за ней скрывается. «Странный холодок» пробежал у него по коже, словно каждый волосок на теле встал торчком. Перед ним стоял деревянный, ручной работы сосуд для питья. «Чаша». Росс сфотографировал её со всех сторон, затем взял руки. Овальные формы на невысоком круглом основании без всяких украшений, неровная, потемневшая от старости, она всё же была... «Прекрасно». Дно её, как заметил Росс, покрывало какая-то ржаво-бурая корка. «Что это? Изощрённый розыгрыш? Или в самом деле утраченные сокровища, которые ищут крестьяне две тысячи лет?» Дверь гаража вдруг содрогнулась, словно кто-то ломился внутрь. Росс вздрогнул, но тут же перевел дух. «Это ветер», — сказал он себе. «Просто ветер». И снова перевел взгляд на чашу. «Неужели это и есть святой Грааль?» «И он, Рос, Хантер, его нашел». Те, кто следили за ним вплоть до колодца чаши, а там сбросили в колодец и сбежали с его сумкой, определенно так и думают. Он снова опустил взгляд на чашу. Бережно, почти с благоговением, провел кончиками пальцев по неровному деревянному боку. «Чаша, из которой пил Иисус? Чаша, в которую, если верить легенде, ученики собрали его кровь? Чаша, которую Иосиф Аримафейский привез в Англию и спрятал здесь, в пещере, близ колодца, тщательно замаскировав и вход в пещеру и выход? Хотелось бы знать, — сказал себе Рос, — скоро ли мои противники поймут, что их провели?» И снова пустится по следу. Кто это? Тот же человек или люди, что пытали и убили Кука? Чашу нужно спрятать. Хантер огляделся вокруг. Куда? Где найти такое место, о котором никто не подумает? В углу гаража валялась пустая сумка для гольфа. Деревянный ларец рост сунул в ее боковой карман и застегнул. Затем завернул чашу брезентовую штормовку, надел налобную лампу и вышел на улицу под непрекращающийся дождь. Оказавшись, на заднем дворе досталась сарая лопату. За сараем имелся клочок земли в пару футов шириной. Здесь у Роса и Имаджин располагалась компостная куча. Хантер отбросил в сторону немножко компоста, выкопал яму, завернув чашу в тряпицу, положил ее на дно, снова засыпал землей и сверху забросал компостом. Закончив, он вернулся в дом, сбросил мокрые грязные ботинки и совершенно вымотанный поплелся в ванную. Голова еще гудела от удара по носу. Рос проглотил две таблетки парацетамола, запив их водой. Разделся, очень быстро почистил зубы, принял душ, а затем нырнул в постель. Часы показывали 2.49. Он был совершенно измотан, однако заснуть не мог. Лежал и размышлял прислушивался, вздрагивал от каждого звука. Что же делать дальше? И что за беды он, возможно, уже навлек на себя и имиджен? «Завтра, — думал Рос, — первым делом отправлюсь в охранную фирму и установлю новейшую охранную систему для дома. С тревожными кнопками повсюду. Но эта мысль не успокаивала. Слишком отчетливо стояло перед глазами изуродованное тело и искаженное ужасом лицо Гарри Кука». Те, кто бросил меня в колодец и пытался замуровать там внизу, далеко не ушли. И как только поймут, что их надули, вернутся. Представив себе физиономию неведомого противника, в тот миг, когда тот решит проверить свою добычу, Рост невольно улыбнулся. Но лишь на миг. Затем его вновь охватил страх.